Глава 7 Я сидела в парной собственной баньки. Она была белой, во влажном воздухе не было запаха дыма. Только аромат березовых веников, которые отмокали в катке с горячей водой. Блаженно расслабившись, я смотрела на раскаленные камни и время от времени прижимала к телу обжигающие березовые ветки, вдыхая их благоухание. Жаль, что некому было меня попарить как следует. Но и так было хорошо. Пора было выходить. Хотелось окунуться в большую деревянную купель с головой, чтобы охладиться. Но меня так разморило, что я тянула минутку за минуткой, вдыхая густой березовый дух, который немножко отдавал моим любимым дегтярным мылом. Однако действительно нужно было поторопиться на выход. Скоро могла прийти Лукерья. Я в последний раз прижала к груди ароматные листья, вдохнула полной грудью и вышла в помывочную. Там располагались две широкие лавки, несколько небольших лоханей и купель. Туда Тимофей регулярно заливал свежую воду из колодца. Сейчас я несколько раз окунулась в нее, чувствуя, как в кожу впиваются иголочки. Вода не была холодной, но мне разгоряченной, на контрасте казалось почти что обжигающей. В голове прояснилось, а тело стало легким-легким. В тот момент, как я натягивала свободную широкую рубашку, скрипнула дверь снаружи. Вздрогнув, я заторопилась. Послышался голос Лукерии: "Полюшка, ты туточки, девонька? Здесь, тетушка, уже выхожу". Собрав свои вещи, я вышла к тетке. Та по обыкновению засуетилась: "Пойдем, пойдем, я смородинки тебе заварю с чабрецом". «Или кваску хочешь, так я сбегаю, принесу!» Я придержала ее за руку. «Не надо никуда бежать, хлопотунья ты моя. Сейчас вместе заварим и посидим. Что там, батюшка, не хватится тебя?» Лукерья махнула рукой. «Уехал к вечеру, сказал несколько дён не ждать. И слава богу, так и зыркает на меня глазюками. Пади донесли ему уже, что я к тебе бегаю. Ай, пущай!» «Я ему весь ответ дам, коли спросит». Только молчит он. «А значит, самого душа за тебя болит. Так бы давно уже мне взбучку устроил». «Ладно, тетушка, бог с ним. Сейчас давай еще минутку постоим, подышим. Такой воздух хороший». «Смотри, не простынь после банита. На вот, платок мой». Она накинула мне на плечи тонкую шерстяную шаль с кистями. Очень мягкую и уютную. «Твой подарочек!» — похвалилась тетка мне же. У меня был сварен чугунок картошки и несколько яиц. Кроме того, подходило тесто на оладьи. Тетка растопила самовар, и тот зашумел, зафыркал. Стало уютно. Свет масляной лампы рассеивал по горнице желтоватый свет. По углам гуляли тени. Я положила в большую широкую разогретую сковороду с длинной ручкой, Две ложки топленого масла. Оно сразу начало таять и шкварчать. А потом стало выкладывать ложкой пышное, словно живое, тесто. Вкусно запахло выпечкой. Обернувшись, я увидела, как Лукерия смотрит на меня изумленно и растерянно. По-моему, она готова была перекреститься. «Ой, девка! Чего деятся чудные дела твои, Господи? Ты когда научилась-то хозяйничать?» «Да так справно! Ась, чего молчишь?» Я сосредоточенно ворошила огонь, думая, что ответить. Оладьи в русской печи пеклись сразу с двух сторон, поэтому переворачивать их было не нужно. Через минутку можно было вынимать. Повернувшись к тетке, я сказала спокойно, пожав плечами. «Ходила в гости к подружкам из деревни, видела, запомнила...» «Глаз-то у меня острый!» Я специально пыталась говорить, как мне казалось, приближенно к старорусскому языку. Уж насколько получалось. «Это да! Ты с измальства все подмечала! Хитрая, как лисичка была!» — расчувствовалась тетка. «Ох, а ладушки то вкуснющие!» «Их бы еще с медом!» — подхватила я. Тетка закивала согласно. «Надо бы принести сытничек! Ага!» Я поняла, что разговор нужно было начинать именно сейчас. «Лукерья, помнишь, батюшка сказал, если переживу этот год сама, то смогу распоряжаться своей жизнью. Только, думаю, он возьмет свои слова обратно, если поймет, что весь этот год ты меня кормила, а значит, он...» Тетка горестно скривилась, жуя румяный оладушек. «Все верно, говоришь, Полюшка. А что делать-то? Только смириться». Я резко развернулась к ней и с жаром заговорила. «Нет, я кое-что придумала. Только сначала выслушай меня, не голоси и не охай. В общем, как бы попроще объяснить? Я буду держать дома пчел и очищать, выдавливать мед из сот. Он будет чистенький, медовуху варить и даже свечи медовые. Очень много всего можно делать и все это продавать в богатые дома». Так я докажу, что могу всего добиться сама, понимаешь?» Тетка смотрела на меня, приоткрыв рот. Кажется, до нее и половины смысла сказанного не дошло. Я тронула ее за плечо. «Это сложное дело, но я знаю, что у меня должно получиться. Тимофей мне домики для пчел сколотит. Потом медогонку. Я расскажу ему, как». Тетка Лукерия немного пришла в себя. «А ты почем знаешь, как?» Я махнула рукой. Но не хватает мне фантазии сочинять каждый раз, что да как. Ну, считай, что придумала. Хочешь, завтра пойдем со мной в лес, поищем деревья с семьями пчел, а я заодно тебе расскажу, как переселять их буду. Тетка перекрестилась. Как без вселился в тебя, полька! Знамо дело пойду с тобой. Не, что я тебя одну пущу. Я от души обняла ее и принялась за оладьи. Они были не сладкие, но такие я и любила. Зато именно сейчас вспомнила о мешочке с сахаром, который был в коробе с продуктами. Вот чем я смогу подкормить своих пчелок в первое время. Сейчас меда в дуплах еще не было, ведь собирают его только в августе-сентябре. Проснулся Прошка и затрусил к нам, похрюкивая в предчувствии угощения. Лукерия поджала губы. Она знала, конечно, что Прошка живет со мной в доме, но каждый раз высказывала мне свое порицание. Мол, негоже гоже в людском жилье свиней держать. «Иди ко мне, булочка моя!» Я подхватила Прошку и стала отламывать ему кусочки оладушка. «Не бойся, тетушку, она добрая и знает, что ты у меня самая чистенькая и лучшая свинка в мире». Почесав Прошке спину, я вернула его на пол. «И еще козу сюда приведи, ага!» и курей. А чего?» Тетка подобрала подол, показывая, что собирается уходить. «И пчел своих до да кучи!» Я рассмеялась. «Тетушка, приходи утром. Пойдем в лес пораньше, пока не жарко». «Хорошо, хорошо!» — проворчала тетка. «Надо было батюшке тебя все-таки выпарать И замуж. «Чуть не забыла!» — перебила я. «Ты сможешь раздобыть мне чернила, перо и бумагу, Нужно рисунок для Тимофея нарисовать. Он бы уже домики сколачивать начал. Принесу. Знаю, где у тебя лежат. Истинно веревки ты из меня вьешь, Полина. Быть мне выпорот, и вот тебе крест. Она выразительно перекрестилась, а я снова обняла ее от души. Спасибо, золотая моя. Проводив лукерью, я убрала со стола и стала разбирать постель. Ночью мне приснился дед. Он взял мои руки с тонкими пальчиками, свои большие и крупные. Испещренные глубокими темными морщинами на ладонях, они были такие крепкие. Каждая ладонь — как лопата. В его руках спорилось все — и тяжелая работа, и самая тонкая. Дед как будто задавался вопросом, «Как же ты справишься?» Ручки вон какие нежные и слабые. Одного желания мало. «Я помогу, Полинушка!» — услышала я его голос, хотя губы его лишь улыбались. Затем он погладил меня по голове, и от этого прикосновения я проснулась. В горнице было светло, а Лукерия шурудила в печке, вычищая залу. «Проспала!» — ахнула я и подскочила. «Да солнце еще не встало, успеем!» — пробурчала тетка. «Сейчас покормлю тебя и пойдем!» Тон ее не допускал возражений. Ела я очень торопливо, рискуя подавиться. Дело предстояло очень важное, потому что это был самый первый шаг моего пути в новом мире.